10. Рози медленно пошла прочь от лестницы. В начале тропинки, ведущей в рощу с мертвыми деревьями, она присела, держа ребенка на коленях. Она хотела лишь немного перевести дух, но пробивавшаяся сквозь туман солнца пригрела ей спину, и когда она вновь подняла голову, ее тень заметно сдвинулась. Это навело на мысль, что она, должно быть, успела немного вздремнуть. Поднявшись на ноги и поморщившись от боли, вновь вспыхнувший в мышцах правого бедра, она услыхала резкие сварливые крики множества птиц. Словно большая недружная семья вступила в разноголосый спор за воскресным обедом. Девчушка у нее на руках зачмокала, когда Рози устроила ее поудобнее – Выпустила пузырек слюны из надутых губок и снова замолкала. Рози и восхищалась, и завидовала ее сонной безмятежности. Она пошла вниз по тропинке, потом остановилась и оглянулась на единственное живое дерево возле зловещего входа в подземелье с его яркими зелеными листьями изобилием волшебных пурпурно-красных плодов. С полминуты она смотрела, как зачарованная, на открывшуюся картину, впитывая глазами и разумом ее очертания, игру цвета, света и тени. «Они настоящие», — подумала она. «Как могут предметы, которые я вижу так явственно, быть чем-то иным, кроме реальности? И я дремала тут, я знаю, что дремала. Как можно заснуть во сне?» — Забудь об этом, — сказала послушная разумная. — Это самое лучшее, что ты можешь сделать, по крайней мере, сейчас. — Да, пожалуй, с этим можно согласиться. Рози двинулась дальше и добралась до упавшего дерева, перегораживавшего тропинку. Подосадовала, когда увидела, что ее нелегкое путешествие вокруг сплетения корней было совершенно необязательным, близости от верхушки дерева виднелась более легкая тропка. «Во всяком случае, сейчас она есть», — подумала Рози, идя по ней. Но где уверенность, что она была раньше? Журчание черного ручья среди камней достигло ее ушей, и когда она добралась до него, то увидела, что вода начала спадать, и камни уже не выглядят такими опасно маленькими, скользкими в бурном потоке. Теперь они, похоже, были на плитки тротуара, а запах воды утратил свою зловещую притягательность. Теперь вода пахла, как застоявшаяся в бочке. «Ты виноват! Нет, не я! Нет, ты!» Снова поднялся сварливый гомон, и ее взору открылись двадцать или тридцать птиц, самых больших, каких она только видела в жизни. Они сидели в ряд на гребне крыши храма. Эти птицы были слишком велики для ворон. Немного подумав, Рози решила, что это орлы-могильники или коршуны. Но откуда они прилетели? И зачем они здесь? Глядя на птиц, Рози прижимала ребенка все крепче к груди, не сознавая, что делает, пока младенец протестующе не пискнул во сне. Птицы все разом взлетели, и крылья их захлопали, как просто не на бельевой веревке, под сильным порывом ветра. Похоже, они увидели, что Рози смотрит на них, и это им не понравилось. Большинство птиц полетели в рощу с мертвыми деревьями, но несколько осталось в облачном небе, кружа над ее головой, как дурные знамения. «Откуда они прилетели? Что им надо?» Снова вопросы, на которые у Рози не было ответов. Она отмахнулась от них и перешла ручей по камням. Подойдя к храму, она заметила едва различимую тропинку, ведущую вокруг его основания. Ни секунды не колеблясь, пошла по ней, невзирая на то, что она не одета. А по обе стороны тропинки тянулись заросли колючего кустарника. Она шла осторожно, поворачиваясь то одним боком, то другим, чтобы не поцарапаться, подняв девчушку над собой, подальше от колючек. Несмотря на все предосторожности, Рози пару раз оцарапалась, но лишь одна из царапин поперек больного правого бедра оказалась довольно глубокой, из нее выступила кровь. Рози завернула за угол храма и взглянула на его фасад. Ей показалось, что строение как-то изменилось, и перемена настолько всеобъемлюща, что она не в состоянии до конца ухватить ее суть. Эта мысль отступила на второй план, когда она увидела Уэнди, по-прежнему стоявшую возле рухнувшей колонны. Рози почувствовала облегчение и радость и направилась к ней, но, сделав полдюжины шагов по направлению к женщине в красном одеянии, Она остановилась и снова оглянулась на строение. На сей раз она тут же обнаружила перемену, и у нее вырвался возглас изумления. Храм Быка теперь выглядел плоской картинкой. Он напомнил Рози строчку из стихотворения, которое она когда-то учила в старших классах. Что-то про нарисованные кораблик в нарисованном океане. Страшное впечатление, что храм объемен, но нарушены законы перспективы исчезло, и ощущение угрозы, исходящей от здания, ушло вместе с объемностью. Теперь его очертания выглядели прямыми и плоскими, не было никаких выступов, углублений и теней, вызывающих беспокойство. Здание напоминало, по сути дела, посредственную картину бездарного художника, пытавшегося ложной романтикой сюжета, компенсировать недостаток таланта. Картина вроде тех, что в конечном счете вечно собирают пыль в углу подвала или на чердаке рядом со старыми номерами National Geographic и головоломками из кубиков с давно затерявшимися деталями. Или, наконец, в редко навещаемом третьем проходе какого-нибудь комиссионного магазина. «Женщина! Эй, женщина!» Рози круто повернулась к Уэнди и увидела, что Таня терпеливо машет рукой. «Поторапливайся и неси ребенка сюда. Я давно тебя жду». Рози не обратила на нее внимания. Она рисковала своей жизнью ради этой девчушки и не желала, чтобы ее торопили. Она развернула одеяло и взглянула на нежное и беспомощное тельце. На теле младенца, в отличие от самой Рози, Не было ни шрамов, ни следов ушибов. Насколько Рози могла видеть, на этом маленьком чудном тельце не было ни единого дефекта. Она медленно провела пальцем вдоль всего тельца ребенка, от нежной пятки до мячика плеча. Чудо? Да, чудо. И теперь, Рози, когда ты и впрямь рисковала ради нее своей жизнью, теперь, когда ты спасла ее от тьмы и смерти под копытами быка, Или на его рогах, и еще бог знает от чего что могло быть там, внизу. Ты собираешься отдать ее тем двум женщинам? У них обеих какая-то заразная болезнь. А у той, что на холме, вдобавок к тому же, еще и душевное расстройство. Ты намерена отдать этого ребенка им? С ней все будет в порядке. Угадала ее мысли темнокожая женщина в красном. Роза резко обернулась на голос. Уэнди Яру теперь стояла рядом с ней и смотрела на Рози с пониманием. «Да», – кивнула она так, словно Рози высказала свои сомнения вслух. «Я знаю, о чем ты думаешь, и говорю тебе, что все будет в порядке. Она безумна, в этом нет сомнений, но ее безумие не простирается на ребенка. Она знает, что хоть она и родила его, этот ребенок не будет возвращен ей» равно как и не останется у тебя». Рози взглянула в направлении холма, где была видна женщина в хитоне, стоявшая в ожидании рядом с пони. «Как ее зовут?» – спросила она. «Мать, ребенка, ее зовут?» «Неважно», – ответила коричневая женщина в красном, резко оборвав Рози, словно не давая ей выговорить слово, которое лучше оставить непроизнесенным. И ее имя не имеет значения. А состояние ее рассудка имеет. В последние дни она стала очень раздражительной дамой. Помимо всех прочих своих причуд. Нам лучше побыстрее пойти наверх. «Я когда-то решила назвать свою будущую дочь Кэролайн», — сказала Рози. Норман не возражал. Ему на самом деле было все равно, что так, что этак. У нее опять потекли слезы. «Ты знаешь, по-моему, хорошее имя, чудесное имя. И не плачь ты теперь, не мучай себя». Она обняла Рози за плечи, и они вместе начали взбираться на холм. Трава мягко шелестела под голыми ногами Рози и щекотала ей колени. «Хочешь выслушать один совет, женщина?» Рози с любопытством и страхом взглянула на нее. «Я знаю, трудно принимать совет в делах скорби, но учти, что я вправе давать его. Я родилась в рабстве, выросла в цепях и была выкуплена той женщиной, которая отнюдь не богиня, ею». Она указала на ту в хитоне, что стояла молча и ждала их. «Эта женщина испила воды из ручья юности и заставила меня испить тоже. Теперь мы вместе, и время для нас остановилось. Порой мне хочется иметь морщины. Я схоронила своих детей и их детей, и детей и их детей в пятом поколении. Я видела, как начинались войны и как кончались, оставив после себя развалины. Я видела мучеников, сжигаемых на кострах, и копья с насаженными на них головами. Я видела, как убивали мудрых правителей, а на их место приходили злодеи и глупцы. И я все еще живу. Она глубоко вздохнула. Я все еще живу, и если что-то дает мне право давать совет, то именно это. Ты выслушаешь его? Отвечай быстро. Этот совет не для ее ушей, а мы уже подходим к ней». — Да, я слушаю тебя, — кивнула Рози. — Прошлое нужно принимать таким, какое оно есть. Не те удары имеют значение, которые обрушиваются на нас сейчас, а те, что мы перенесли. Теперь запомни, если не ради жизни своей, то ради твоего рассудка. Не смотри на нее. Последние слова женщина в красном произнесла еле слышным, но выразительным шепотом. Они прошли еще несколько шагов, и теперь Рози вновь стояла перед блондинкой. Она сосредоточила взгляд на края хитона Розы Марены, не отдавая себе отчета в том, что опять слишком сильно прижимает к себе ребенка, пока Кэролайн не стала извиваться у нее в руках и похныкивать. Девчушка проснулась и с интересом смотрела на Рози. Ее глаза были такого же светло-голубого цвета, как и летнее небо над головой. «Ты справилась с задачей», — сказал ей тот же тихий, сладковато-хриплый голос. «Я благодарю тебя. Теперь дай ее мне». Роза Марена протянула руки к ребенку. На них падали тени. И теперь Розе увидела нечто отвратительно зловещее между пальцами женщины, как мох наросла толстая серо зелёная грязь или чешуя. Инстинктивно Рози прижала к себе ребенка. На этот раз девчушка стала извиваться в ее руках сильнее и заплакала. Коричневая рука потянулась и сжала плечо Рози. «Говорю тебе, не беспокойся. Она не причинит ей никакого вреда, и я тоже буду о ней заботиться, пока не закончится наше путешествие». Это будет недолго, а потом... Впрочем, это еще будет видно. Ненадолго малышка будет ее. Теперь отдай Кэролайн Розе. Чувствуя, что это самое трудное из всего, что ей приходилось делать в ее нелегкой жизни, Рози протянула ребенка. Раздалось тихое удовлетворенное ворчание, когда руки в тенях приняли девчушку. Та взглянула вверх в лицо, на которое Розе было запрещено смотреть, и засмеялась. «Да, да», – прозвучал сладковато хриплый голос. В нем угадывалось что-то от улыбки Нормана, что-то такое, от чего Розе захотелось кричать. «Да, моя сладкая, там было темно, верно? Темно и противно, и плохо. О да, мама знает». Испещренные тенями руки подняли ребенка и прижали к розмариновому хитону. Девчушка взглянула вверх, улыбнулась, потом положила головку на грудь матери и снова закрыла глаза. «Рози!» – произнесла женщина в хитоне. Голос теперь звучал задумчиво, безумно, но одновременно чарующе. Голос гипнотизера или колдуньи. «Да» едва прошептала Рози. Действительно Рози, Рози настоящая. Да, наверное. Ты помнишь, что я говорила тебе перед тем, как ты пошла вниз. Да, сказала Рози. Очень хорошо помню. Ей хотелось это забыть. Что я сказала? нетерпением спросила роза марена что я говорила тебе Розе настоящая повтори и я отплачу да я отплачу тебе было жутко там внизу в темноте тебе было плохо розе настоящая Розе тщательно обдумывала ее слова плохо но мне кажется хуже всего был ручей Я хотела выпить той воды. Многое в жизни ты хотела бы забыть. Да, многое. Твоего мужа?» Она кивнула. Женщина со спящим ребенком на груди заговорила со странной, спокойной уверенностью, которая обдала холодом сердце Рози. «Ты разведешься с ним». Рози хотела что-то сказать, но, не найдя слов, промолчала. «Мужчины, звери!» – спокойно продолжила Роза Марена. «Некоторых можно усмирить, а потом приручить. Некоторых нельзя. Когда мы натыкаемся на такого, которого нельзя усмирить и приручить, хищного, кровожадного зверя, не способного измениться, стоит ли нам испытывать чувство, будто нас оскорбили или обманули». Стоит ли нам сидеть на обочине дороги или в кресле-качалке у постели и приклинать свою судьбу? Нет. Поскольку колесо судеб вращает мир, тот человек, который лишь проклинает свою судьбу, будет раздавлен его ободом. С кровожадными хищниками, которых не удается приручить, следует расправляться. И мы должны это делать с легким сердцем потому что следующий зверь, скорее всего, окажется способным воспринять ласку. «Бил не зверь», — подумала Рози. Однако она никогда не посмеет произнести такой вслух в присутствии этой женщины. Слишком легко было представить себе, насколько эта женщина безумна. «В любом случае звери будут драться», — сказала Роза Марена. Это их способ общения Опустив головы, нестись друг на друга Чтобы попробовать, крепки ли у них рога и остры ли зубы Ты понимаешь? Рози вдруг подумала, что понимает сказанное женщиной И это испугало ее Она поднесла пальцы к рту и дотронулась до своих губ Они были сухими и горячими Нет, никакой драки не будет «Сказала она». «Никакой драки не будет, потому что они не знают друг про друга. Они... звери будут драться», — повторила Роза Марена. А потом протянула что-то Розе. Потребовалось мгновение, чтобы та поняла. Это золотой обруч, который она носила над правым локтем. «Я... я не могу. Возьми» произнесла женщина в хитоне с неожиданным раздражением. «Возьми, возьми же и не хнычь больше! Ради бога, прекрати свое тупое овечье блеяние!» Розе протянула дрожащую руку и взяла обруч. Хотя тот и был только что на теле женщины, на ощупь он оказался холодным. «Если она предложит мне надеть его, я не знаю, что я сделаю», подумала Розе. Но Роза Марена ничего больше не сказала. Вместо этого она вытянула свою покрытую пятнами руку и указала на оливковое дерево. Мольберт исчез, и картина, как и та, что была в ее комнате, выросла до невероятных размеров. Кроме того, она изменилась. На ней по-прежнему была изображена ее комната на Трентон-стрит, но теперь там не было Рози, стоящей лицом к двери. Комната погрузилась в темноту. Лишь прядь светлых волос и одно голое плечо виднелись над одеялом на кровати. «Это я», — с удивлением подумала Розе. «Это я там сплю и вижу этот сон». «Ступай», — сказала Роза Марена и дотронулась до ее затылка. Рози сделала шаг к картине, главным образом для того, чтобы избежать прикосновения этой холодной и жуткой руки. Сделав этот шаг, она поняла, что до нее доносятся крики, очень слабые, уличного движения. Кузнечики прыгали вокруг ее ступни и щиколоток в высокой траве. «Ступай, Рози настоящая, спасибо за то, что спасла моего ребенка». «Нашего ребенка», — сказала Рози и тут же ужаснулась. Человек, осмелившийся поправить эту сумасшедшую женщину, сам должен был быть ненормальным. Но когда женщина в пурпурно-красном хитоне заговорила, в ее голосе прозвучало не раздражение, а сочувствие. «Да, да, если хочешь, нашего ребенка. Теперь ступай». «Помни, что должна помнить, и забудь то, что тебе надо забыть. Береги себя, когда очутишься вне пределов моей защиты». И «Еще бы», — подумала Рози. «Больше я к тебе никогда не приду, можешь не сомневаться. Это было бы все равно». Мысль оборвалась как только она увидела, что женщина на картине приподнялась в постели и натянула одеяло на голое плечо. «Не картина. Уже нет. Окно». «Ступай», — мягко сказала женщина в красном одеянии. «Ты хорошо справилась с поручением. Уходи, пока она не передумала». Роза шагнула к картине, а за ее спиной Роза Марена снова заговорила на этот раз не сладким и не хрипловатым, а громким и жестким голосом. «И помни, я отплачу!» От этого неожиданного крика Рози зажмурилась и рванулась вперед, решив, что женщина в хитоне забыла об услуге, которую оказала ей Рози и хочет убить ее. Она споткнулась обо что-то, может быть, о нижний край картины, и почувствовала, что падает. Успела только понять, что переворачивается в каком-то сальто-мортале, а потом погрузилась в темноту. Во тьме ей казалось, что она слышит какой-то зловещий звук, монотонный и отдаленный, но приближающийся. Может быть, звук поездов в туннелях под центральным вокзалом, может ворчание грома. Или это бык Ириней несется в глубине своего лабиринта с опущенной головой, и короткими острыми рогами, режущими воздух. Потом звук умолк, и наступила холодная, немая мгла.